Глава 5. Попрощавшись с леди Синтией и с господином Стайном, я вышла из бабушкиного дома и спокойно отправилась прогуляться по центру города. Купив у пробегавшего мальчишки свежую газету, я присела за один из вынесенных на улицу столиков популярной кондитерской, взяла чашку чая и булочку и углубилась в изучение прессы. Но смотрела уже не только как читатель, но и как заинтересованное лицо. Старалась проанализировать объем статей, расположение рубрик, количество рекламы. Потом вытащила из сумочки листок с перечнем рубрик и перечитала его еще раз. «Моника! Какой приятнейший сюрприз!» Неожиданно ворвался в мои размышления знакомый голос. Я неохотно оторвалась от изучения частных объявлений и подняла голову. «Около моего столика». Сияя белозубой улыбкой, стоял Ричард, всем своим видом старательно изображая радостное удивление. «Неужели это вы?» «А что конкретно вас так удивило, Ричард?» Я любезно улыбнулась, так как для недовольства формальных причин не было. «Ну, заметил, ну, поздоровался. Криминального в этом абсолютно ничего нет. Это достаточно известная кондитерская, расположена она в центре, так что ничего удивительного, что мне захотелось здесь посидеть». «А я как раз проходил мимо, представляете?» Продолжал восторгаться сосед, посматривая на свободный стул. «Не возражайте, если я присяду?» Поборов желание ответить известной фразой насчет того, что «Будете мимо проходить, проходите!» Я молча пожала плечами. «Не могу же я запретить ему сидеть в кондитерской? Хотя не попытаться ли выяснить, чего ему от меня нужно?» «А вы какими судьбами здесь?» Я выдала самую любезную из всего ассортимента имеющихся у меня улыбок. «Вы работаете где-то рядом?» «Да», — охотно ответил Ричард, радостно плюхаясь на стул напротив меня. «Вон там». И он махнул рукой в сторону центральной улицы, на которой располагалось совершенно нереальное количество всевозможных контор и прочих присутственных мест. «А чем занимаетесь?» С видом искренней заинтересованности спросила я, делая глоток чая и складывая газету. Неужели в такой чудесный день мы станем разговаривать о всяких скучных материях? Делано возмутился Ричард, посылая мне очередную широкую улыбку. Интересно, у него лицо не начнет болеть от таких чрезмерных усилий? Не то чтобы меня это как-то сильно волновало, просто интересно. Лучше расскажите, как проходит ваш день, дорогая Моника. В штатном режиме нейтрально отозвалась я. Я давно не была в столице, вот и наношу визиты вежливости, да и работу подыскиваю. Я кивком указала на свернутую газету. А сюда, в центр, к знакомым зашли или к родственникам. Во взгляде Ричарда на секунду блеснул тщательно скрываемый интерес. А может, он просто меня проверяет, скажу я правду или совру. Если обману, то наверняка что-то скрываю. К бабушке заходила. Мило улыбнулась я, про себя отметив, что любой нормальный человек на его месте после моих слов о том, что меня долго не было в городе, поинтересовался бы, где я путешествовала а после фразы о поиске работы вежливо спросил бы об успехах. Это диктовалось приличиями и самой обычной логикой беседы. Ричард же никак на эту информацию не отреагировал. Видимо, прекрасно знал, где и сколько я пробыла. Тогда зачем этот разговор? А может, я совершенно напрасно начинаю видеть в каждом лжеца и обманщика. А она у вас в центре проживает? А с нотками тщательно дозированного удивления проговорил сосед, посылая мне томный взгляд. Он что, решил еще и пофлиртовать со мной? О, боги! Только этого мне не хватало, учитывая то, что наши комнаты в трактире дядюшки Томаса находятся практически напротив. Чувствую, придётся обживать ведьмину башню, а то этот шустрый господин сможет сделать мое пребывание в снятой комнате просто невыносимым. Хотя господин Стайн что-то сказал о том, что у меня появится еще один сосед. «Так, может, это как-то мне поможет?» «Да, именно так. Я с сожалением посмотрела на недоеденную булочку, допила чай и мило улыбнулась Ричарду. С огромным сожалением вынуждена с вами проститься. У меня еще несколько визитов и много дел. Рада была встретиться». Не дав соседу времени придумать предлог для того, чтобы напроситься ко мне в сопровождающие, я встала и, демонстративно посматривая на вывески, пошла по центральной улице. Заходя в небольшую лавочку, торгующую всякими мелочами, я быстро оглянулась и увидела, что Ричард по-прежнему сидит за столиком в кондитерской. Но выражение лица у него было совсем не таким, как пару минут назад. Это было лицо недоброго, даже жестокого человека. А губы сложились в холодную усмешку, не обещающую ничего хорошего тому, о ком он сейчас думал. И мне очень хотелось верить в то, что это не я. Когда, купив кое-какие нужные любой девушке пустячки, я вышла на улицу, столик был пуст. Очень надеюсь, что подозрительный сосед отправился на службу, если она, конечно, у него действительно есть. С облегчением выдохнув, я отправилась в сторону трактира, чтобы спокойно поработать, более подробно распланировав каждую рубрику. Заодно надо подумать, сколько сотрудников мне понадобится. Я же не смогу все делать сама, как бы мне этого ни хотелось даже по самым скромным прикидкам штат будущей газеты получался не меньше четырех человек меня как главного редактора и автора нескольких рубрик журналиста который будет мне помогать хотя и не исключено что когда газета станет пользоваться успехом помощников понадобится больше кроме этого нужен тот кто материалы сверстает а потом напечатает интересно во дворце есть своя печатная машина или это нужно решать на стороне впрочем Идея создания газеты «Сплетницы» принадлежит нашему непоседливому величеству. Значит, и решать технические вопросы тоже ему. Решив для себя этот вопрос, я бодрым шагом дошла до трактира, с немыслимым облегчением убедилась в том, что Ричард не сидит в зале и не караулит меня, заказала обед в номер и поднялась к себе. Вот не хочется мне сидеть в общем зале сегодня. Если приставучий сосед меня там обнаружит, Я ни за что не смогу его убедить в том, что не караулю его специально. Я успела достаточно плодотворно поработать, определиться окончательно с рубриками, рассчитать и набросать план газеты, расчертив для этого пару листов с двух сторон, набросать список вопросов для короля и убедиться в том, что взвалила на себя почти нереальный груз, когда дверь внезапно распахнулась. Я подпрыгнула от неожиданности и с изумлением взглянула на нарушителя покоя. На пороге, с трудом удерживая несколько разнокалиберных коробок, стоял молодой человек чрезвычайно забавной наружности. Встрёпанные светлые волосы каким-то загадочным образом умудрялись торчать во все стороны, как у пугала, которое заботливый крестьянин поставил на своём поле, чтобы отгоняло ворон. Круглые очки в металлической оправе, такие носила одна моя однокурсница в пансионе, съехали на кончик носа и грозились вот-вот упасть на пол и разбиться. Застегнутый на все пуговицы пиджак перекосился, а галстук какой-то немыслимой расцветки сбился на бок. Молодой человек с изумлением и возмущением смотрел на меня, словно не он, а я ввалилась к нему в комнату без стука. «Вы кто?» — растерянно спросила я, вставая и подхватывая падающую коробку, оказавшуюся на удивление тяжёлой. «Это моя комната вообще-то. Во что, стучаться не учили?» «Как это ваша комната?» — возмутился молодой человек. «Это мой номер, я только что его снял. У меня где-то там даже ключ есть. Номер шесть, второй этаж направо». «Это номер пять», — любезно сообщила я, ловя очередную неподъемную коробку. И как он их только держит, такие тяжеленные. «Что вы говорите?» — воскликнул он и попытался повернуться, видимо, чтобы посмотреть номер на двери. От резкого движения коробки рухнули на пол, заняв половину моей комнаты, а мужчина виновато пожал плечами. Вытащив из кармана пиджака бирку с ключом, он долго его рассматривал, то ли ожидая, что цифра изменится, то ли вообще вспоминая, откуда у него ключ. Он производил впечатление человека, мягко говоря, не очень сообразительного. «Ну вот видите», — с грустью обозревая коробочный завал на полу, — сказала я, — 6 а на двери, в которую вы вломились, цифра 5. Разницу чувствуете? Разумеется, — обиженно проворчал молодой человек, пытаясь собрать коробки. Я, между прочим, закончил курсы счетоводов золотым дипломом. Вот и прекрасно! Я пододвинула к нему упавшую дальше остальных картонку. Тогда вам не составит труда отыскать дверь, на которой будет написана именно та цифра, которая вам нужна. Разумеется! — С некоторым вызовом откликнулся новый сосед, стараясь одновременно поднять три коробки. У него это катастрофически не получалось, и он с упреком взглянул на меня. «Могла бы и помочь, между прочим». «С чего бы? Сам уронил, сам и собирай». Решив тоже не утруждать себя вежливым обращением, ответила я, слегка оторопев от наглости этого щитовода. «И желательно побыстрее, то у меня дел не в проворот». «Да ладно тебе, дела у нее, можно подумать», — пыхтел молодой человек, с трудом удерживая коробки и пятясь к двери. Еще скажи, что работаешь». «Представь себе «да», — сердито ответила я, возмущенная его подозрениями. «Врёшь и не краснеешь», — насмешливо сказал он из-за коробок и, наконец-то, выцарапался в коридор, чтобы тут же столкнуться там с каким-то громилой. Коробки в очередной раз рассыпались, — и по коридору разнеслась слаженная, нецензурная брань. Ругались оба — и щитовод, и здоровяк, пробирающийся с чемоданом к самому дальнему номеру. Это что, еще один сосед, что ли? Да у дядюшки Томаса, судя по всему, массовое обновление состава жильцов. И что-то мне подсказывает, что это неспроста. «Смотри, куда идешь, примерно так перевела я для себя абсолютно нецензурную фразу здоровяка, потирающего ушибленный локоть. «Сам смотри, не видишь, человек с вещами идет. Таким было приблизительное содержание ответа с счетовода-отличника. Потом он, видимо, вспомнил, что я их прекрасно слышу, и, не оборачиваясь, крикнул. «Ты, которая в пятом номере, извини, что мы так, сгоряча!» «Кому это ты?» — растерялся Громила, крутя головой. «Мне? Ну, если ты она, то тебе!» С непередаваемым ехидством откликнулся обладатель коробок и быстренько шмыгнул в свой номер, оказавшийся открытым. «Коробки я потом заберу!» — крикнул он оттуда. Тут я сочла возможным высунуться из своей комнаты, и здоровяк покраснел, видимо, вспомнив особенно удачные и образные комбинации слов. «Здрасте!» — пробормотал он и попробовал просочиться мимо коробок к своей двери, но чемодан застрял и никак не хотел поворачиваться под нужным углом. «И вам добрый вечер!» — кивнула я, откровенно рассматривая мужчину — «А вы что, тоже только что сняли номер?» «В каком смысле тоже?» — удивился он, сдвигая коробки в сторону и таки протаскивая свой чемодан дальше по коридору. «Просто у нас сегодня прямо сплошь новые постояльцы», — любезно пояснила ему я. «Вы, к примеру, парень с коробками, опять же, только заселяется». «Да», — громила задумчиво пожевал губами и поднял на меня взгляд. «А что это значит?» «Откуда я знаю?» — я пожала плечами. «Наверное, я к дождю. Кстати, удобство вон там, прямо по коридору. Утром надолго не занимайте, нам всем надо умываться». «Не буду», — послушно согласился очередной сосед, открывая дверь под номером семь. «Гарри». «Что, Гарри?» — не поняла я и даже остановилась на пороге, не успев закрыть свою дверь. «Зовут меня так Гарри», — пояснил Громила. «А вас? Мы же соседи как-никак, нужно же познакомиться, правда?» «Я Моника», — решила не вредничать я. «Очень приятно, Гарри». «Оливер!» — высунулся из своей комнаты счетовод. «Не скажу, что в восторге, но ты прав. Знакомиться-то надо. Нам тут не один день жить». «Моника», — кивнула я ему, не сомневаясь, впрочем, что он прекрасно расслышал, как меня зовут. «А парня, который живет в четвертом номере, зовут Ричард». «То есть это часть этажа наша?» — уточнил счетовод, который Оливер. «Четыре номера. Отлично!» Я, правда, так и не поняла, что замечательного он увидел в таком расположении комнат, но где уж мне понять загадочную душу финансиста? Ну, хорошо, счетовода. Убедившись, что Оливер, забрав коробки с помощью Гарри, таки затолкал их в комнату, я ушла к себе и глубоко задумалась. Надо же, как интересно получается. В нашей части коридора четыре комнаты, одна из которых моя, а три остальные заняли странные и крайне подозрительные личности. Причём ни одному из них нельзя доверять. И очень хотелось бы понять, который из двух новых жильцов помощник, обещанный Стайном. С одной стороны, Громила подходит больше, так как бабушкин друг сказал, что его основная задача — охранять меня. Тут Гарри однозначно лидирует. Но с другой стороны, Стайн сказал, что я его даже не замечу, а не заметить Гарри очень сложно — Практически невозможно. Очень уж он крупногабаритный. Тогда получается, что человек стаянно придурочный Оливер, и вся его бестолковость — лишь умелая игра? Но его тоже назвать незаметным, мягко говоря, сложно. Вот я попала. Три соседа и один сомнительнее другого. Может, башня с привидениями не такой уж и плохой вариант? «А если там не привидение, а кто-то живой?» «Да нет. Вряд ли. Что там живому делать? Да еще так, чтобы никто не знал о его существовании». Тяжело вздохнув, я сложила бумаги аккуратной стопочкой и, сама не зная почему, прикрепила к одному из листочков взятый с расчёски волосок. Я в каком-то приключенческом романе такое читала, но даже не предполагала, что буду сама использовать на практике. А закрыв дверь, я спустилась поужинать и подошла к стойке, из-за которой мне улыбался дядюшка Томас. «У вас, я вижу, новые жильцы», — улыбнулась я ему, — «а старые куда делись?» «Да вот сам удивляюсь», — пожал плечами трактирщик. «Вроде как никуда не собирались, а тут вдруг в момент съехали, а другие словно у порога караулили, тут же номера сняли. Чудеса, да и только!» «Действительно очень странно. Не смогла не согласиться я». «Обычно люди об отъезде заранее предупреждают, правда? А вдруг бы вы не сразу жильцов нашли?» Вот и я удивляюсь. Трактирщик наклонился ко мне с видом таинственным и загадочным. И ведь оба новых жильца сказали, что пришли по объявлению в газете. Понимаете, к чему я веду? «Пока не очень». Я невольно тоже перешла на шепот. «А что не так? Я ведь тоже в газете адрес нашла». «Только дело-то в том, что объявление я убрал. Вчера еще мальчонку своего отправил. Не было его в последнем номере», — прошептал дядюшка Томас. «Так откуда эти двое узнали?» «Может, из старых номеров», — высказала я предположение. «Ну, может, и из старых». Помолчав и обдумав предложенный вариант, согласился трактирщик. «Ну да и ладно. Люди, они вроде приличные, хлопот доставлять не должны». Я, конечно, насчет последнего утверждения поспорила бы, но чего зря хорошего человека тревожить. Поэтому я промолчала, а потом, принюхавшись к вкусным ароматам, просочившимся с кухни, решила выпить чаю с пирожками. Пока я наслаждалась душистым чаем и нереально вкусной выпечкой, в обеденный зал вошел Ричард и, увидев меня, радостно устремился к моему столику. Вскакивать и убегать было поздно, Да и выглядело бы это, мягко говоря, странно, поэтому пришлось нацепить на лицо любезную улыбку и выслушать длинную речь о том, как он счастлив видеть меня снова. Спас меня, как ни странно, новый сосед, тот, который Оливер. Кстати, интересно, имя у него настоящее или вымышленное? Впрочем, какое мне до этого дело? «А что ты тут такое вкусное ешь?» Бодро поинтересовался он, шлёпаясь на стул за моим столиком и демонстративно игнорируя обалдевшего от такой наглости Ричарда. «Пахнет, ну, очень привлекательно. Можно я откушу немножко?» С этими словами он попытался протянуть руку к пирожку, но я его опередила и тарелочку отодвинула. «Не наглей, Оливер», — строго сказала я, — соображая, чем обусловлена такая неожиданная развязность в поведении соседа. Он, конечно, не эталон вежливости, но подобное поведение тоже не совсем вписывается в образ. «Кстати, это тот самый Ричард, про которого я говорила. Он живет в четвертом номере». «Да ну!» вот вперил в Ричарда пристальный взгляд и все таки решил представиться. «Привет, я Оливер, ваш новый сосед из комнаты под номером 6». «Не могу сказать, что мне очень приятно», — прохладно ответил Ричард, окидывая нового жильца внимательным взглядом. Но к сведению принял. «Чем заниматься, изволите?» «Ой, да ладно тебе церемонии разводить! Соседи же!» — продолжая шокировать окружающих манерами, воскликнул Оливер. «Я счетовод с золотым дипломом. Вот приехал покорять столицу, так что здесь живу временно, пока не смогу себе позволить отдельное жилье. «Понятно», — процедил Ричард и обратился ко мне. «Моника, я был счастлив снова увидеть вас, но сейчас вынужден пойти к себе. Мне нужно еще немного поработать». «Кстати!» Не желал оставлять его в покое, Оливер. Ты не планируешь освободить номер, а то у меня приятель интересуется. Я смотрю, ты вон в каком костюме шикарном. Да и вообще выглядишь слишком прилично для парня, вынужденного ютиться в номере без удобств. Или ты настолько прижимистый? Тут он быстро взглянул на Ричарда, и я успела заметить острый и совершенно не вяжущийся с несерьезной внешностью и развязным поведением щитовода взгляд — Но уже через пару секунд Оливер снова приобрел вид наивный и достаточно легкомысленный, не сказать придурковатый. «Кстати, действительно, если Ричард, птица настолько высокого полета, что за ним присылают служебный экипаж, то что он забыл в номере без удобств? Я могу предположить, что он не хочет обзаводиться домом или хотя бы квартирой, но номер-то явно можно себе позволить и более комфортабельный». «Мне очень нравится здешняя еда», — после едва заметной паузы произнес Ричард. «Да и до службы недалеко. А так что некоторые неудобства можно и потерпеть». «Ну, тогда понятно», — согласился Оливер, позволив себе многозначительную усмешку. «Еда — это очень важно. А когда еще и соседи хорошие, так вообще красота. Правда, Моника?» «Не могу ничего сказать по этому поводу», — ответила я, «так как лично мне с соседями, судя по всему, повезло не очень». «Зря ты так», — душевно проговорил Оливер. «Мы к тебе совсем нашим расположением, а ты вредничаешь. Вот на Ричарда посмотри. Начал не очень, а теперь разговорился и вполне нормальным парнем выглядит. Бери с него пример. А будешь такая противная, тебя замуж никто не возьмет. При словах о моем потенциальном замужестве Ричард как-то едва заметно вздрогнул, достаточно холодно попрощался и удалился к себе. Какое-то время я пила чай в благословенной тишине, так как господин счетовод был занят какими-то своими размышлениями, но вскоре он очнулся и пристал ко мне с расспросами относительно моих планов на жизнь. Я отвечала очень коротко и неохотно, а вскоре попрощалась и, сославшись на необходимость работать, сбежала. Войдя к себе, я сразу ринулась к столу, на котором лежали оставленные бумаги, и осторожно сняла верхний листочек. Волоска на второй странице не было.